Глава 8. О трех волнениях, которые стоики допускали в душе мудрого, за исключением страдания или грусти, которой не должна была испытывать доблесть душевная. Стоики допускали в душе мудрого три благих состояния, которые Цицерон называл по латыни «константи», вместо трех душевных волнений, вместо страстного желания — волю. Вместо веселья — радость, вместо страха — осторожность. Вместо же скорби или страдания, которую мы во избежание двусмысленности предпочли называть грустью, они отказались допустить в душе мудрого что-либо подобное. В воле, говорят они, стремится к добру, которое совершает мудрый. Радость происходит от достигнутого добра, которое во всем осуществляет мудрой. Осторожность избегает зла, которого мудрый должен избегать. Но грусть, говорят они, поскольку она происходит от зла, которое уже случилось, а с мудрым, по их мнению, не может случиться никакого зла, не может быть заменена в душе мудрого ничем. По их словам, таким образом выходит, что хотеть, радоваться, остерегаться может только мудрый. Глупый же может только желать, веселиться, страшиться, грустить. Первые три состояния — суть константи, а последние — пацицерону, волнение, пертурбационес, на языке же большинства — страсти, пассионес. Когда я со всей возможной тщательностью исследовал, соответствует ли такое словоупотребление священному писанию, то нашел следующее. Пророк говорит, «Несть радовайтесь и нечестивым», — глаголит Господь. Исаия, глава 57, стих 21. Говорит так, будто бы нечестивые могут получать от зла скорее увеселение, чем радость, поскольку радость удел людей добрых и благочестивых. Также точное и известное выражение в Евангелии «Как хотите, чтобы с вами поступали люди», так поступайте и вы с ними». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 12. Сказано, по всей видимости, в том смысле, что худого и постыдного может кто-нибудь не хотеть, а желать. Некоторые переводчики, принимая во внимание обычное употребление слов, прибавили даже слово «по-доброму» и перевели так. «Если хотите, чтобы с вами поступали люди по-доброму». Они полагали, что, возможно, кто-либо захочет себе от людей не совсем добрых вещей, вроде роскошных перов, например, чтобы умолчать о более гнусных, и подумать, что он исполнит приведенную заповедь, если и сам будет задавать для других такие же перы. Но в греческом Евангелии, с которого сделан перевод на латинский язык, слова «по-доброму» нет а нет его, полагаю, потому, что само слово «хотите» дает понять «хотите доброе». В противном бы случае было сказано «желаете». Но не всегда, однако, с указанными словами следует соединять именно это значение, а нужно разуметь их в таком смысле только в определенных случаях. При чтении тех писателей, авторитету которых мы должны обязательно подчиняться – Нужно понимать их так в тех случаях, когда правильное понимание места не допускает другого толкования. Таковы, например, те места, которые мы привели, отчасти из пророков, отчасти из Евангелия. Кому в самом деле неизвестно, что и нечестивые могут безмерно веселиться. Тем не менее, несть радоваться нечестивым. Что это значит, как не то, что Радоваться — есть нечто иное, когда слово это употребляется в собственном и самом точном смысле. Таким же образом, кто станет отрицать, что справедливо было заповедать людям, чтобы, делая другим то, чего желают они, чтобы им делали другие, они не искали друг у друга наслаждений в постыдной похоти. И однако же спасительнейшая и истиннейшая заповедь гласит «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Что и это значит, как не то, что слово «хотеть» в этом месте употреблено в некотором собственном смысле так, что не может быть понято в дурную сторону. Но при более обычном употреблении слов, чаще всего встречающихся в речи, ни в коем случае не было бы сказано «не восхотил лжи» Книга Премудрости Соломона, глава 7 стих 13 Если бы не было «хотение» или «воление злого», от дурных свойств которого отличается предсказанное ангелами в словах «на земле мир, в человеках благоволение», «благая воля» Евангелие от Луки, глава 2 стих 14 Прибавление «благая» Было бы излишним, если бы воля была только благой. Затем, что великого сказал бы апостол в похвалу любви, когда говорил, что она «не радуется неправде» Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 6, «если бы не радовалось ей зложелательство». Такое безразличное употребление упомянутых слов встречается и у светских писателей, Знаменитый оратор Цицерон говорит, например, «Желаю, сенаторы, быть снисходительным». Так как Цицерон употребил это слово в добром смысле, то найдется ли такой ученый-педант, который стал бы утверждать, что он должен был бы сказать «хочу», а не «желаю». Далее у Теренция, развратный юноша, пожираемый безумной страстью, говорит «Ничего не хочу, кроме Филумены» что это хотение было дурною страстью, достаточно ясно показывает приводимый там же ответ слуги этого господина. Слуга говорит, «Было бы куда лучше, если бы ты выбросил эту любовь из головы, а не говорил о ней, отчего еще сильнее воспламеняется твоя страсть». А что писатели употребляли и слово «радость» в дурную сторону, Доказательством тому служит вышеприведенный стих Вергилия, в котором в самом сжатом виде перечислены четыре душевные волнения. Отсюда и страхи у них, и желания, страдания, и радость. Тот же автор в другом месте говорит «злая радость души». Таким образом хотят, остерегаются, радуются и добрые, и дурные или говоря другими словами то же самое, и добрые и дурные желают, боятся и веселяться, Но добрые — добрым образом, а дурные — дурным, смотря потому добрая или злая у людей воля. Да и само слово «печаль», взамен которого в душе мудрого стойки ничего не смогли придумать, нередко употребляется в хорошем смысле, особенно у наших писателей. Апостол, например, хвалит Коринфян за то, что они опечалились ради Бога. Второе послание к Коринфянам, глава 7, стих 9. Но, может быть, кто-нибудь скажет, что апостол доволен ими за то, что печалью они выражали свое раскаяние, а такого рода печалью может быть только печаль согрешивших. Действительно, апостол говорит так. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние, ко спасению, а печаль мерзкая производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие. Второе послание к Коринфянам, глава 7 стихи с 8 по 11. Стоики могут поэтому в защиту своего мнения ответить, что печаль представляется полезную для раскаяния во грехах, но в душе мудрого ее не может быть именно потому, что с ним не случается ни греха, раскаяние в котором заставляло бы его печалиться, ни другого, какого бы то ни было зла, испытывая или чувствуя которое, он бы грустил. О Балкивиаде, если мне не изменяет память, рассказывают, например, что, считая себя вполне счастливым человеком, Он плакал, когда Сократ рассуждал и доказывал ему, что он был несчастен, потому что был глуп. Для этого человека, таким образом, глупость была причиной полезной и желательной печали, которая заставляет человека скорбить, что он таков, каким не должен быть. Но стойки говорят не о глупом, а о мудром, что он не должен грустить.